Глава 7. Изоляционный материал, которым заполнялись 22 дюйма пустоты между старыми и новыми стенами, переносился на руках из кузова грузовика. Его было очень много и пришлось сделать четыре естки. Каждый раз машину разгружали восемь добровольцев. Они выстраивались цепочкой наподобие пожарных, в старину передававших друг другу ведра с водой. Добровольцы – Передавали из рук в руки коробки с изоляционным материалом от машины до дома и вверх по лестнице на второй этаж. Коробки укладывали в коридоре перед переоборудованной угловой комнатой. Трое плотников, вскрывая коробки, переносили изоляционный материал в комнату, затем аккуратно заполняли им просторные полости за новой обивкой. Добровольцы, подносившие коробки, задерживались на мгновение, наблюдая за их работой и урывая минуту отдыха. Процесс продолжался почти всю вторую половину дня. Это было обусловлено большим количеством изоляционного материала и тщательностью, с какой его укладывали. Когда четвертая партия груза была поднята наверх, восемь добровольных помощников разошлись. Семеро из них направились в столовую, восьмой потянулся, ловя последние лучи заходящего солнца, и отправился прогуляться. Это вошло у него в привычку. Четыре-пять раз в неделю он совершал долгие прогулки, особенно после тяжелого физического труда. Считалось, что так он снимает усталость. Восьмой доброволец углубился в лес. На запад сквозь тишину деревьев убегала протаренная тропинка. Парень шел по ней около полумили, затем остановился и снова потянулся. Эти движения усталого человека, расправляющего онемевшие члены, он использовал для того, чтобы внимательно оглядеться по сторонам. Сойдя с тропинки, парень сменил неспешную походку на быстрый шаг. Огибая деревья, он описал широкую дугу на запад, затем на север. Вышел к определенному дереву. У его основания лежал большой плоский камень, засыпанный иголками. Парень постоял, прислушиваясь. Нагнулся и сдвинул камень в сторону. Под ним лежало что-то прямоугольное, завернутое в промасленную бумагу. Развернув бумагу, парень достал небольшую переносную рацию. Вытянул короткую антенну, нажал кнопку и стал ждать. Затем возбужденным голосом проговорил длинное сообщение. Когда в старом здании снова воцарилась тишина, заказчик поднялся наверх, чтобы отдать новые странные распоряжения. Трое плотников не задавали никаких вопросов, лишь внимательно слушали. «Этот тип получит все, что только пожелает». Новые распоряжения означали, что часть работы придется переделать, однако с этим не возникло никаких проблем. Даже наоборот, поскольку заказчик предложил дополнительно к оговоренной сумме еще небольшие премиальные наличными. Трое плотников работали споры и справились с поставленной задачей очень быстро. Но к этому времени уже стемнело. Самый младший остался, чтобы собрать инструмент. Старший и другой плотник сели в машину и в полной темноте поехали на север, туда, куда им сказал заказчик. Выйдя из машины, они стали ждать. «Сюда!» — послышался голос заказчика. «Заходите внутрь». Они вошли. Внутри было темно. Заказчик ждал, скрываясь в тени. «Эти доски вам пригодятся?» — спросил он. У задней стены были сложены старые сосновые доски. «Хорошее дерево», — ответил старший плотник. «Их еще можно использовать?» На земле рядом с досками лежало еще что-то. Что-то странное. Плотники изумленно уставились. Какие-то бесформенные кучи. Двое плотников посмотрели на кучи, затем переглянулись обернулись. Заказчик с улыбкой поднял черный пистолет. У дежурного на станции спутниковой связи ФБР хватило ума понять, что это сообщение может быть очень важным. Он не знал, в чем именно будет заключаться важность сообщения, однако тайный осведомитель не стал бы без причины рисковать, выходя на связь. Поэтому дежурный ввел сообщение в компьютерную систему ФБР. Его доклад молниеносно распространился по сети и осел в огромном главном компьютере, установленном на первом этаже здания штаб-квартиры ФБР в центре имени Гувера в Вашингтоне. База данных центра имени Гувера обрабатывает за сутки больше донесений, чем за этот период времени истекает секунд, поэтому прошло какое-то время, прежде чем программное обеспечение просмотрело сообщение и обнаружило в нем ключевые слова. Однако... Как только это произошло, сообщение было поставлено в приоритетную очередь. В это же самое время система приняла сообщение от Чикагского отделения ФБР. Глава отделения, старший агент МакГрад, докладывал, что он потерял одного из своих людей. Пропала специальный агент Холли Джонсон, которую последний раз видели в 12 часов дня по чикагскому времени. Настоящее местонахождение неизвестно. Попытки установить контакт успеха не дали. А поскольку Холли Джонсон была далеко не простым сотрудником, сообщение имело специальный код доступа, который не позволил ему попасть на все терминалы, находящиеся в здании, за исключением того, что был на последнем этаже в кабинете директора. Директор ФБР вернулся с совещанием бюджетной комиссии в половине восьмого вечера. Войдя в свой кабинет, он ознакомился с почтой. Его звали Гарленд Уэбстер, и он работал в бюро уже 36 лет. Ему оставалось провести еще один год на посту директора, после чего его ждала пенсия. Поэтому директору меньше всего были нужны неприятности, но он обнаружил их мигающими на экране терминала. Вызвав сообщение, Уэбстер прочитал его дважды и вздохнул. «Проклятие!» — выругался он. «Проклятие! Проклятие! Проклятие!» Сообщение из Чикаго от Макграта было не худшим известием, которое Уэбстер получил за 36 лет работы в бюро. Однако оно было чертовски к этому близко. Директор связался по внутреннему коммутатору с секретаршей. «Соедините меня с Макгратом в Чикаго». «Макграт на связи. Он давно ждет вас». Проворчав что-то, Вебстер ткнул кнопку, перевел разговор на громкую связь и откинулся на спинку кресла. «Мак, что там у тебя за история?» Из Чикаго донесся отчетливый голос Макграта. «Здравствуйте, шеф. Никакой истории нет. Пока нет». «Быть может, мы рано забили тревогу, но когда Холли не появилась на совещании, у меня сразу возникло дурное предчувствие. Вам не надо объяснять, что это такое». «Я все понимаю, Мак. Ты хочешь ошарашить меня какими-то фактами?» «Никаких фактов у нас нет. Холли просто не пришла на совещание, назначенное на пять часов вечера. Мне это показалось очень необычным. Она не оставила никаких сообщений, ее пейджер и сотовый телефон не отвечают». Я поспрашивал своих людей, и оказалось, что последний раз Холли видели около полудня. «Сегодня утром она была на работе», — спросил Уэбстер. «Все утро провела у себя в кабинете. До пятичасового совещания у нее были назначены еще какие-нибудь встречи? В ее ежедневнике ничего не отмечено», — сказал Макград. «Я понятия не имею, чем она занималась и где была». «Господи, Мак, ты же должен был за ней приглядывать». «Не выпускать на улицу, черт побери!» Она вышла в свой обеденный перерыв. «Что я мог поделать?» В кабинете директора ФБР наступила полная тишина, нарушаемая лишь слабым шорохом системы громкой связи. Уэбстер забарабанил пальцами по столу. «Над чем она сейчас работает?» — спросил он. «Даже не думайте об этом. Можно смело предположить, что те, кого разрабатывает бюро, тут ни при чем. Это было бы бессмысленно». Уэбстер кивнул. «Пожалуй, ты прав. В таком случае куда еще нам обратить взгляд?» Холли получила травму, порвала связки в коленном суставе, играя в футбол. Можно предположить, что она упала, и ей стало хуже, ее забрала скорая помощь. «Сейчас мы проверяем все больницы». Уэбстер проворчал что-то невнятное. «А возможно, у Холли есть приятель, о котором мы ничего не знаем», продолжал Макград. «И они сейчас мило проводят время в каком-нибудь мотеле». «Шесть часов подряд?» «Хотел бы я быть таким счастливчиком». Снова наступила тишина. Затем Уэбстер подался вперед. «Ладно, Маг, ты сам знаешь, что делать. И чего не делать, особенно в случае Холли, так? Держи со мной связь. Я сейчас отправлюсь в Пентагон. Вернусь через час. Если я буду тебе нужен, звони». Закончив разговор, Уэбстер связался с секретаршей и попросил вызвать машину. Прошел к личному лифту и спустился на подземную стоянку. Там его встретил водитель, и они вместе прошли к бронированному лимузину. «В Пентагон», — бросил директор. В половине восьмого вечера в июньский понедельник дороги были относительно свободны. На две с половиной мили ушло около одиннадцати минут. Все это время Уэбстер постоянно звонил по сотовому. Звонил в различные места, географически сосредоточенные на таком маленьком пятачке, что директор, наверное, мог бы просто докричаться до них без всякого телефона. Затем большой лимузин подъехал к въезду в Пентагон со стороны реки и дорогу преградил морской пехотинец. Отключив телефон, Уэбстер опустил стекло для ритуала идентификации. «Директор ФБР», — представился он, к председателю Объединенного комитета начальников штабов. Часовой козырнул и махнул рукой, пропуская лимузин. Подняв стекло, Уэбстер подождал, когда машина остановится. Он вошел в здание через отдельную дверь, прошел к кабинету председателя. Его встретила секретарша. «Проходите, сэр, генерал сейчас подойдет». Войдя в кабинет, Уэбстер остановился. Посмотрел в окно, из которого открывался превосходный вид, хотя все краски обладали каким-то странноватым металлическим отблеском. Стекла были пуленепробиваемыми, пропускающими свет только в одну сторону. Панорама за окном была великолепной, однако, поскольку кабинет находился на внешней стороне здания, у входа со стороны реки, его окна должны были быть защищены. Уэбстер нашел взглядом свою машину и водителя, стоящего рядом. На противоположном берегу Потамака возвышался Капитолий. В излучении белели паруса яхт, на водной глади отражались последние лучи, клонящегося к горизонту солнца. «Очень неплохой кабинет», — подумал Уэбстер. «Лучше моего». Директору ФБР было непросто встретиться с председателем Объединенного комитета начальников штабов. Это был тот случай, когда четкая субординация отсутствовала. Кто занимает более высокое положение? Оба руководителя назначаются непосредственно президентом. Оба докладывают президенту через единственного посредника, в одном случае министра обороны, в другом – генерального прокурора. Председатель Объединенного комитета начальников штабов занимает самый высокий пост в армии. Директор ФБР занимает самый высокий пост в правоохранительных органах. Оба достигли абсолютной вершины соответствующих служебных лестниц. Но чья лестница выше? Для Уэбстера ответ был очевиден, что совсем не радовало, поскольку его лестница была значительно ниже. Директор ФБР распоряжался бюджетом в 2 миллиарда долларов и имел под своим началом 25 тысяч человек. Председатель Объединенного комитета начальников штабов распоряжался бюджетом в 200 миллиардов и имел под своим началом около миллиона человек. Больше двух миллионов, если добавить Национальную гвардию и резервистов. Председатель бывал в овальном кабинете раз в неделю. Уэбстер попадал туда дважды в год, в лучшем случае. Неудивительно, что кабинет генерала был лучше. Сам председатель также был впечатляющей фигурой. Его взлет в полные генералы был стремительным. Он появился из ниоткуда и пронесся вверх по служебной лестнице быстрее, чем портной успевал нашивать ленточки ему на мундир. От обилия орденов и медалей на левой стороне мундира генерала начало перекашивать на один бок. Затем его перевели в Вашингтон и посадили в этот кабинет. Услышав, в приемные шаги Уэбстер обернулся к двери. «Добрый вечер, генерал. Махнув рукой, председатель с улыбкой спросил. «Хотите купить какие-нибудь ракеты?» Уэбстер удивился. «Вы их продаете? Какие ракеты?» Генерал усмехнулся и покачал головой. «Шутка. Сокращение вооружений. Русские избавились от базы бомбардировочной авиации в Сибири, поэтому нам теперь нужно избавляться от всех тех ракет, что предназначались для борьбы с ними. Надо соблюдать условия договора, верно? Надо вести честную игру. Все большие ракеты мы продаем Израилю. Но остается еще около пары сотен маленьких, знаете, стингеров, переносных ракет класса «Земля-воздух». Они лишние, нам больше не нужны. Порой у меня возникает желание продать их наркоторговцам. Видит Бог, все остальное у них есть. По крайней мере, оружие у них лучше, чем у нас. Разговаривая, председатель прошел к своему креслу и сел. Уэбстер кивнул – Ему уже приходилось видеть, как то же самое проделывали президенты, пошутить, рассказать веселый анекдот, расколоть лед, снять напряжение первых минут. Председатель откинулся назад и улыбнулся. «Итак, чем я могу вам помочь?» «Генерал, мы получили сообщение из Чикаго. Ваша дочь пропала».